Вскоре после этого твмлоу получил приглашение отобедать у венерингов. И отобедал. Среди гостей был и клубный друг венеринга. Вскоре после этого Твемлоу получил приглашение отобедать у клубного друга и отобедал. В числе гостей был и венерингов. Кроме него, на обеде присутствовали член парламента, инженер, плательщик национального долга, Поэма о Шекспире, жалобщик и представитель министерства. По-видимому, все совершенно незнакомые с Венерингом. Вскоре после этого я, однако, получил приглашение на обед к Венерингам. Специально для встречи с членом парламента, инженером, плательщиком национального долга, поэмой о Шекспире, жалобщиком. и представителем министерства. Ух! И за обедом, представляете, сделал открытие, что все они самые близкие друзья Венеринга, и что их жены, которые тоже присутствовали на обеде, являются предметом нежнейших попечений и сердечных излияний «Миссис Венеринг». Вот таким образом случилось, что мистер Твемлоу сидя у себя в квартире, думал и думал над загадкой, при этом постоянно потирая лоб и твердя под нос. Не надо об этом думать. Тут у кого угодно ум за разом зайдет. Нынче вечером венеринги дают банкет. Одиннадцать добавлений к Твемлоу. Четыре осанистых лакея во фраках выстроились в прихожей Пятый, поднимаясь по лестнице, возвещает с мрачным видом Мистер Твемлоу". Еще один несчастный тащится обедать в этот дом Ну и жизнь Ступай, ступай, голубчик, свободен Здравствуйте, здравствуйте, мой милый мистер Твемлоу. Позвольте обнять вас, мой дорогой Твенлоу. Здравствуйте Очень рад приглашению Вряд ли грудные дети интересуют мистера Твенлоу. Это такая скука Но все же такой старый друг семейства Непременно должен взглянуть на малютку Да-да, куколка, это о тебе речь Ты, конечно, сразу будешь узнавать нашего лучшего друга как только начнешь узнавать всех своих. Эм, дорогая, отнеси малышку в другую комнату. Хорошо, хорошо, дорогой. Дорогой Твэм Лоу, позвольте познакомить вас с двумя моими друзьями мистером Бутсом и мистером Бруэром.